БЕЛЫЙ. ВЕРХНИЙ УЗЕЛ Над головой человека, примерно на расстоянии вытянутой руки, фиолетовый цвет переходит в белый. Белый — это присутствие божественного начала, это янская энергия Бога Отца. Белый — это вся радуга, сложенная вместе. Луч белого света, падая на бриллиант, преломляется на его гранях, и рассыпается во все стороны разноцветными искрами всех цветов радуги. Поэтому так ценятся эти драгоценные камни. Белый это изначальный цвет, который дает все краски жизни. Белый нимб рисуют у святых. В белом сиянии приходят ангелы. Поэтому белый называют также цветом чистоты и невинности. В белый одевают невест. Наряженные в белые кружева Девушки напоминают весенний цветущий сад. этот цвет весны, начало новой жизни. Так принято на Западе, а на Востоке невесты надевают яркие разноцветные наряды, которые также символизируют жизнь. В индийской культуре белый тоже считается цветом вечности, только принят он в похоронных обрядах. Хотя кажется, что белый цвет всегда один и тот же, тонкая разница в оттенках все же есть. Те, кто видел сияние ангелов, отмечают, что белый цвет, в котором они появлялись, не слепящий, он не режет глаза, а насыщен теплом и любовью. В моей жизни трижды случались переживания, связанные с видением подобного сияния. Однажды после хирургической операции я выходила из наркоза и хорошо запомнила, как возвращалась из белого света и он был сияющим и теплым одновременно. Было огромное ощущение нежности, шедшей оттуда, поэтому нимбы у святых на иконах изображают не чистого белого, а золотистого солнечного цвета. Я очень люблю теплый белый цвет, он мне идет, а холодный белый кажется мертвенным. Он напоминает стерильный, безжизненный цвет медицинских халатов, и это цвет вечного покоя и смерти у индусов. Все холодные цвета, и белый в том числе, отражают безжизненность, скупость эмоций, сдержанность в проявлении чувств. В теплых же цветах присутствует свет жизни, энергия солнца. Центр связи с Богом И фиолетовая, и белая чакра — центры связи с высшей реальностью. В момент начала нашей работы были у Любы совершенно закрыты. Более того, там присутствовал активный черный цвет, признак вторжения демонических существ. На голове гнездились эфирные тела сущностей властолюбия, упрямства и инфантилизма. Это была отталкивающая картина, и она делала невыносимой и отталкивающей саму Любу. Открытая и сияющая седьмая чакра — это доверие и открытость Богу. Однако Люба не только не доверяла высшему миру, она о нем ничего не знала и не хотела знать. Девочка считала себя самой ценной, и никого в ее мире не было важнее ее самой. Люба довольно рано почувствовала свою власть над мамой и бабушкой, которой она добивалась то своей агрессией и упрямством, то хитростью. Несмотря на мамины крики и наказания, Люба все равно ощущала себя более важной и сильной фигурой. Она чувствовала себя центром мира, пупом земли, вокруг которого крутятся и мама, и бабушка. От ее настроения и желания частенько зависело настроение всей ее маленькой семьи. Так расцветал Любин эгоизм. И такой она чувствовала себя до школы, пока не попала в детский коллектив. Здесь Любиной иллюзии были разбиты, она вообще не смогла стать авторитетом для своих сверстников, и их внимание ей приходилось покупать ложью, подарками и лестью. Люба была тираном и жертвой одновременно. В раннем детстве она не получила никаких духовных знаний, у нее не было самых элементарных представлений, даже на примитивном детском уровне что есть некто, знающий все ее тайные мысли, которому ведомы все ее манипуляции и обманы, и перед которым в конце концов придется отчитываться. В моральном плане Люба чувствовала себя безнаказанной. Такие иллюзии и являются сутью эгоизма, когда человек вычленяет себя из единого целого мирового организма. Так клетка тела, которая начинает жить только для себя, становится раковой. Она тянет на себя энергию окружающих, разрастаясь за их счет. И в конце концов, или ее саму уничтожают, сохраняя жизнь целого, или она уничтожит весь организм, не ведая, что это и ее конец тоже. Так в мировом глобальном масштабе эгоизм человеческих существ вёл к гибели всю нашу цивилизацию. Судьбу человечества удалось развернуть лишь недавно, когда многие люди почувствовали себя ответственными за Землю и за жизнь на нашей планете. Они сами перестали быть эгоистичными, включилось мировое движение зелёных, началась борьба за права и свободы женщин и национальных меньшинств. Появилась организация объединённых наций, развернулись духовные течения. Нам же требовалось в работе с реальным человеком, десятилетней испорченной девочкой, развернуть ее сознание к отказу от эгоистической позиции. Для этого ей нужно было дать понимание о том, что существуют гораздо более важные и значимые силы во Вселенной, которые намного мудрее и главнее, чем она сама. Мало было просто сказать об этом. Важно было, чтобы Люба почувствовала это и очень глубоко усвоила. Открытие Бога Люба, сегодня я расскажу тебе то, чего ты еще не знаешь. Это история о том, кто ты такая на самом деле и почему ты живешь на этой земле. Ты, конечно же, слышала слово «Бог». А как ты думаешь, что оно означает? «Ну, Бог, Он невидимый, Он создал людей и землю. В Библии так написано. Я видела такую книгу, когда ездила в гости, в деревню. Папина бабушка учила меня молиться, только мне это не помогает. Я вот просила новый телефон, как у подружки, а мне его все равно не купили». «Люба, Бог действительно всемогущ, ты в этом не сомневайся. Неужели тот, кто создал этот чудесный мир, не смог бы сделать и всего остального тоже. Я хочу тебе показать, каково его могущество. Давай-ка, например, посмотрим, как устроено человеческое тело». И я достала анатомический атлас. «Люба, ни один человек в мире не смог еще придумать ничего подобного. Посмотри, как чудесно у нас все устроено. Вот скелет. Он обтянут мышцами, которые его двигают» а внутри правильно и у всех практически одинаково расположены внутренние органы. Вот сердце — это живой насос, который перекачивает кровь по нашим венам и не останавливается ни на минуту. Он может работать днём и ночью 80 лет подряд или даже в 100. Ни один механический насос не способен так долго работать и не ломаться. Вот головной мозг — это живая пульсирующая ткань в которой хранится огромное количество информации. Когда ты была маленькая, ты выучила русский язык всего за один год, не зная в начале ни единого слова. Ты знаешь множество слов, которые хранятся, вот, например, в этом толстом словаре. Я взяла с полки еще одну книгу. Посмотри, сколько слов хранится в клеточках твоей головы. А еще в ней записано множество фильмов, которые ты посмотрела и все твои воспоминания, накопленные за 10 лет жизни. Как записывается эта информация, учёные ещё до конца не знают. Но известно, что за всю жизнь мы используем лишь небольшую часть своего мозга. Другая дремлет. Она рассчитана на наше будущее развитие. А всё наше тело, — продолжала я рассказ, — состоит из маленьких-маленьких клеточек, которые видны только под микроскопом и в каждой из этого множества твоих клеток есть особая спиралька. Ее называют ДНК. В ней хранится информация о тебе и о твоих предках, об отце и о маме, и обо всех твоих бабушках и дедушках. Там записано, какие у них были тела и лица, какими болезнями они болели и в чем они были талантливы. Когда у тебя в будущем родится ребенок, Вся эта информация передастся и ему. Ты можешь себе это представить? Человек — это самое удивительное творение из всех, что мы знаем. И как ты думаешь, Люба, кто мог такое придумать, да еще и воплотить в жизнь? Каков же сам Творец, если его создание столь совершенно? Люба смотрела на меня завороженно. Никогда она не думала о том, что обладает бесценным сокровищем со сложнейшим устройством — своим телом. И никогда раньше она не осознавала величие того, кто создал это совершенное творение. Но тело человека — это не только часть всего, что существует. Вот посмотри, на стене у нас висит карта звездного неба. Здесь нарисованы созвездия. И ты узнаешь их название. Вот созвездие Рака, вот Водолея, а вот Скорпиона. Да, оживилась Люба, я сама Скорпион. А ты знаешь, что звезды, под которыми рождается человек, значительно влияют на то, каким у него будет характер? Раки чаще бывают замкнутыми, Водолеи — открытыми и говорливыми. А Скорпион умеет себя защищать. Все это тщательно продумано и организовано, вплоть до дня, часа и минут рождения, чтобы каждый родившийся человек прошел путь, намеченный именно для него. И этот план есть для каждого человека. А людей на Земле огромное количество — 7 миллиардов. «А вот наша планета Земля, на которой живут все эти люди», — говорила я. «Она летит среди огромного количества звезд и планет» холодных и горячих, на которых земляне пока не обнаружили жизни. А наша Земля — теплая, красивая, обжитая людьми и животными. На ней исправно лето сменяется осенью, а зима — весной. Это происходит каждый год, и этот механизм никогда не ломается. А температура на нашей планете как раз такая, в которой может существовать человек. Будь у нас здесь немного жарче или, наоборот, холоднее, мы бы не выжили. Получается, что Земля как будто специально создана для нашей жизни. Это и в самом деле так, Люба. Мир создан для нас Богом. Люба молчала, широко раскрыв глаза. В ее голове уже известные ей знания перемещались как пазлы, складываясь в новую, завораживающую и величественную картину мира. После паузы я продолжила наш разговор. А для чего же создан сам человек? Кто мы такие на самом деле? Ты видела, Люба, как умно и совершенно создано наше тело. Оно напоминает одежду или скафандр, в котором мы воплощаемся на Земле. Это тело временное, на одну жизнь. И оно создано специально для вечной нашей части. Обычно эту часть называют душой. Но на самом деле это душа и дух вместе. Наша вечная часть божественна, и она не умирает, а уходит со смертью тела и вновь возвращается в новом рождении, обретая новую одежду, новое тело и новую личность. Это необходимо потому, что мы продолжаем эволюционировать. Дух — это наша стойкость, наш внутренний стержень. Он развивается, растет очищается и закаляется, проходя через испытания в каждом земном воплощении. По мере нашего духовного развития душа раскрывается все больше. Душа — это вместилище любви и истины. Она считается частичкой Бога, но на самом деле она не отделена от Бога, а продолжает быть связанной с Ним неразрывно. Это как луч, прямое продолжение Солнца. Если луч отрезать от Солнца преградой, он сразу же погаснет. Поэтому луч от солнца отрезать нельзя, а вот человека от луча загородить можно. Наше светило солнце излучает свет, а Бог излучает любовь. Он излучает ее в наш мир через души людей. Поэтому понимаешь, как важно, чтобы души были раскрыты. Тогда весь мир будет полон любви, и в нем будет только счастье а страхи, злость и страдания, конечно же, исчезнут. Но пока еще рановато говорить об этом, объясняла я девочке. Если дух человека слаб и не может сопротивляться злу, то личность заражается эгоизмом, ненавистью и ленью. Человек не хочет слушать свою совесть и потому отвергает и душу. Как любовь может пройти через такого человека? Как Бог может через него лучиться? Задача каждой из наших жизней — все больше и больше развивать и укреплять свой дух. Силой духа мы очищаем свою личность от всего, что не позволяет ей вместить, принять и открыть людям свою душу. Мы очищаем себя от всего гадкого и злого, а также от подавленности, страха и отчаяния. Вот поэтому, Любочка, ты — это не твое тело и даже не твои чувства и мысли. Ты вовсе не Люба, которой 10 лет. Все это твои временные качества на одну жизнь, временная твоя личность. А ты — это гораздо больше. Ты — это часть Бога, развивающийся дух и раскрывающаяся душа. Но как личность, как девочка Люба, ты тоже очень важна. Только ты, Люба, можешь решить, избавляться тебе от грязи и дурных привычек или нет. Только ты сама можешь захотеть стать хорошим человеком. Никто другой не может тебя заставить или сделать это за тебя. Если ты захочешь остаться плохой, никто не сможет тебе помешать. Ты видишь, Люба, как много от тебя зависит. Ты понимаешь, как уважаемы твои желания. Смотри, как велики творения Бога, и огромный бескрайний космос, и сама Земля, и человек. Я помолчала, давая Любе возможность усвоить и эти новые для нее знания. «Люба, давай подумаем. Если Бог создал всё это величие, то, наверное, Он может действительно всё. Но почему же тогда Бог, такой могущественный, далеко не всегда выполняет наши желания?» Люба задумалась. Она не могла этого понять. «Я тебе подскажу». Если все желания людей будут исполняться, они тут же разрушат этот чудесный мир. Вот вспомни, когда ты ссорилась с мамой и на нее злилась, что ты ей кричала? Люба покраснела, ей и сейчас было стыдно вспоминать об этой ссоре. Но все же вспомнить стоит. Вот ты сказала, что уйдешь навсегда из дома. А еще хотела, чтобы твоя мама умерла. А потом... В запале злости, ты грозила прыгнуть в окошко, если тебе не купят тот злосчастный телефон. Я просто пугала маму. А если бы Бог выполнил все твои желания? Люба потупилась. Вот поэтому, Люба, наши желания так часто не выполняются. Они могут разрушить и нас, и наш мир. Даже очень хорошие желания людей могут разрушить очень важный план нашего взросления, очищения и обучения. Мы учимся и рождаемся из жизни в жизнь, так же как ученики переходят из класса в класс. Разве первокласснику, который хочет порулить папиной машиной, это могут доверить? Нет, рано еще. Нельзя выполнять все желания детей, но из рождения в рождения, Наш дух взрослеет и становится все мудрее. Дух мыслит и действует — это мужское, янское, богоотцовское начало в человеке. Когда наш человеческий дух растет, он достигает высших планов Вселенной, и ему открываются все больше знаний. На определенной ступени человек станет духовно зрелым существом. Душа — это иньское, богоматеринское начало в человеке. Это источник божественной любви. Душа чувствует, жалеет и любит. Душа лечит потоками любви. Именно душа различает добро и зло. Она чувствует разницу бессловесно. Именно душа не позволяет духу ошибиться в выборе направления, если он слушает ее. Совесть — качество души. Она болит и мучает человека, если он совершает безнравственные поступки. Именно поэтому служители зла отвергают свою душу. Когда человек вырастает, крепнет духом и раскрывает, наконец, свою душу, он становится божественным, всемогущим, творцом. Вот тогда он действительно сможет выполнить любое своё желание. Если мы будем смотреть на мир очень широко с точки зрения задач человеческого духа, то увидим, что всё, что с нами происходит, Абсолютно правильно и справедливо. Более того, все, что случается с нами в этой жизни, даже самые печальные вещи и самые тяжелые испытания, продумано и согласовано с нами же, с нашим Высшим Я задолго до нашего рождения. Бог не издевается над людьми и не наказывает их но старается помочь пройти этот очень трудный и долгий путь становления духа и раскрытия души. Именно это и является целью человеческой цивилизации. Ради этой великой цели люди стремятся инкарнировать на Земле, соглашаясь на великие испытания. Не сразу можно было подвести моих подопечных к этим сложным и глубоким представлениям. Сначала эти знания были несовместимы с их изначальной, очень плоской, ограниченной, приземленной картиной мира. Теперь, когда лёд их недоверия и ограниченности треснул, их представления стали постепенно расширяться. Они усвоили, что человечество состоит из одинаково ценных для Бога людей и что весь наш человеческий мир является частью ещё большего мира, Вселенной населенного разными формами жизни. Люба и Таня, пусть на мгновение, ощутили себя частью целого. Это переживание изменило их. Наша беседа с Любой и Татьяной стала своего рода инициацией, открытием их верхних энергетических центров. Они не просто узнали, что высший мир существует. Они вдруг обнаружили это и венечные чакры обеих засветились пусть пока бледным, но светлым сиянием. Однако насильно нельзя сделать человека открытым Богу, можно лишь показать ему этот путь. Поддержать, расширить и укрепить эту связь способен лишь сам человек, ведь она формируется не из страха или обязательств, а из взаимной любви, доверия и приятия. Теперь это самостоятельная работа Татьяны и её дочери — поддерживать свою связь с высшей реальностью. Над Любиной головой сияет маленький огонёк седьмой чакры. Это искра надежды. И я надеюсь, что Люба сохранит её, плывя самостоятельно в бурном потоке жизни.